«Послушай, там на высотке, на Котельнической, стоят, кажется, какие-то бабы, гипс? Неа, каменные!» Разговор двух прохожих. Когда и откуда явилась в столицу Машка Угарова, о том есть басни и слухи, друг на друга нагроможденные. Позднее многие искали ее малую родину. Одни склонялись к Владимиру, другие — к Саратову, наиболее радикальные вопят до сих пор, что чертовка родилась в Сибири, именно в местах, породивших прежде знаменитого Гришку. в с ё до сих пор ткется из пересудов, хотя и посверкивают в этом коме вранья и домыслов более-менее ясные вещи, выхваченные дочерьми из обрывочных фраз своей матери и проданные затем журналистам. Так, в конце концов, вырисовывается проспиртованная деревенька в глуши, Тамбовской, Орловской, Омской, без разницы, большинство обитателей которой, к моменту рождения, о к а я н н ы й или божественной, п е р е к о ч е в а л о уже на погост. Судя по всему, появилась баба на самом излете рода Угаровых. Родители азартно добивали свою жизнь д е н а т у р а т о м Прежде большое гнездо, дяди, тети и прочее, еще до ее появления сохлось и обезлюдило. Вмешательство потусторонних сил, сжалившихся над последним и поразительно крепким ростком, совершенно очевидно. м а м а ш и чертами лица напоминавшая обезьяну, д р е н н о е пойло делало свое дело. не п р и х о д и л о в сознание все девять месяцев своей девятой беременности. Предыдущие родные братья и сестры либо померли, либо навсегда растворились в серых детдомах Отечества. Отец, стоило лишь зачатые им детки подняться на ноги, с облегчением отправился на кладбище, следом за остальной родней. В последние годы он не ходил, а ползал, купаясь, в невыветривающемся из башки алкогольном тумане, что не мешало ему побивать свою самку и не церемониться собственным детенышем. Мать тоже вряд ли жалела ребенка, ибо с рождения впитав в себя бешеный угаровский нрав, имея к тому же здоровущие легкие, младенец исходил на ор целыми днями, пока не подносили к нему грудь, более подходящую на тряпочку. Ползая по полу в нетопленном доме, Машка научилась употреблять в пищу щелкух, тараканов и прочую бегающую насекомость. Дочь ее Акулина утверждала в г е р а л ь д т р и б ю н будто однажды Угарова в порыве откровения рассказала ей, что поймала и сожрала со шкурой зазевавшуюся мышь. г е р а л ь д т р и б ю н наделавшая шуму среди биографов бабы интервью знаменитому Кроу Мози. Как бы там ни было, вымазанный в собственных экскрементах, продуваемый сквозняками будущей каменной бабе, в детстве везло исключительно. Два раза чуть было не замерзла она зимой из-за любвеобильных родителей, засыпавших прямо за столом при открытой вьюшке, И однажды целый день в одной рубахе, нетвердыми пухлыми ножонками, пробегала туда-сюда по т а н ю с е н ь к о й д о щ е ч к и перекинутой через глубокую родниковую яму. И надо же, в нее не свалилась. И так Машка пила из луж и глотала твердые овечьи т катышки. Грызя ядовитый болотный лук, о т д е л в а л а с ь она выходящей из заднего прохода обильной жидкостью. и годам к шести поднялась, вопреки всякому здравому смыслу. Над поваленным забором и высоченной травой коренастая, словно монгольская лошадка, со знаменитыми впоследствии щеками, на которых навсегда отпечатался неистребимый румянец. Отметим, все будущие жертвы ее неутолимого сладострастия ничего на первый взгляд особенного не находили в облике бабы. в о л о с ь я солома соломой, широченный приплюснутый нос, рыжий от конопаток. Впрочем, вся она была конопушкой. С девичества, если судить по единственной оставшейся с тех времен фотографии, присущие ей были впечатляющие груди.